Глава сорок пятая. з а т а и в дыхание, мы несколько минут прислушивались к звенящей тишине. Эт первым оторвал ухо от холодного железа и с надеждой в голосе сказал: «Может быть, он умер? С какой стати он должен умереть?» Вопросом ответил Белл: «От потери крови, скажем, ведь господин Тангис прострелил ему ногу.» Вдруг до нас донеслись приглушенные удары. Казалось, что на третьем этаже кто-то бьет железом по металлической перегородке. Он наверху, сказал Бел. Пошли. Вы намерены бросить нас здесь на произвол судьбы? Заволновался Эд. Троих безоружных людей. Заприте дверь стулом и ничего не бойтесь, посоветовал т е н г и з Слышите, он сейчас крушит третий этаж. До вас он не успеет добраться. Когда вернетесь, сказал я, постучите нам вот так: раз два, раз два три. И я продемонстрировал, как надо постучать. Хорошо, кивнул Тангис. Запирайтесь и ничего не бойтесь. Сейчас мы этого бешеного пса быстро приведем в чувство. Выставив пистолеты, Тангис и, и Бел медленно пошли вперед. И растворились в темноте. Мы с э д о м поспешили закрыть за ними дверь и запереть ее ножкой стула. Не могу понять одной вещи, слух подумал Богомазов, поддерживая массивный подбородок кулаком. Как мог уцелеть этот таинственный человек, который освободил Немолву от пут? Следуя логике, Немолва должен был тотчас исполосовать его ножом. Я слышал, что агрессивность напичканного стимулятором психа не распространяется на того человека, который лично вводил ему альфа-сульфамид стезал. Вы хотите сказать, что неизвестный нам человек, прежде чем перерезать веревки, вел немолвля новую дозу? Уточнил Эд. И потому этого человека немолвля не трогает, словно собака своего хозяина. Думаю, что именно так. В дверь постучали. Тук-тук, тук-тук-тук. Выстро -тук -тук. они сработали, воскликнул я, вскакивая со стула и подбегая к двери. Мужики, вы со щитом или на щите? Стул как на зло крепко застрял в ручке, и мне пришлось выбить его ударом ноги, распахнул дверь. Отступил в сторону, чтобы б е л л т е н г и Тенги смогли войти, но вместо знакомых лиц моих коллег из темноты вынула ы р н рука с ножом. Тяжелое лезвие финки глубоко вошло в дверной косяк, отщипив приличный кусок дерева. Я вскрикнул, машинально прыгнул назад и повалился спиной на стол. В столовую вошел, не молвя. л Вид его был ужасен. На багрово-красном лице почти не было видно глаз; они заплыли и превратились в тонкие щели среди воспаленных складок. Рот его был приоткрыт; в уголках полных мясистых губ белела пена. В середине грязно-зеленого свитера темнело о м е р з и т е л ь н о е пятно, в происхождении которого можно было не сомневаться. Мне хватило одной секунды, чтобы отчетливо до каждой детали представить, как Немолвля схватил левой рукой за рыжие кудри Самарянина, прижал его голову к своей груди и с сильным взмахом по самую рукоятку всадил нож в поросшее щетиной горло, как фонтаном забила из раны черная кровь, как по звериному завыл убийца, открыв счет своим жертвам. Как кинул дергающееся в конвульсиях тело на пол и о с к а л и в зубы в сумасшедшем экстазе, любовался а г о н и е й Немолвля зарычал и прыгнул на меня. Я метнулся в сторону к подиуму, опрокидывая за собой столы со свечами. Темнело, как в кинотеатре, где начинается сеанс. Богомазов понял, что это единственный шанс спастись, загасить все свечи. и раздавил последний огарок стулом. Вместе с кромешной тьмой столовую свалила с ь тишина. Я застыл посреди бесконечного мрака, словно в центре вселенной, превратившись в одно гигантское ухо локатор, боясь дышать, крепко стиснул зубы и медленно, медленно по миллиметру. Сдвигался в ту сторону, где при свете я видел дверь. Я очень больно стукнул с я л о б о м о край открытой настежь двери, и на мгновение мне показалось, что прямо перед глазами вспыхнула киловатная т лампа. Боясь потерять ориентацию и угодить прямо в лапу убийцы, я встал на четвереньки и по п о л з по коридору все время нащупывая рукой стену. Не молвля, рычал, ругался и расшвыривал обломки столов и стульев уже где-то далеко от меня. Я, набравшись мужества, встал в полный рост и, насколько позволяла кромешная тьма, быстро пошел к лестнице, нащупал перила и пулей взлетел на второй этаж. Только там я смог отдышаться и немного прийти в себя, краем глаза. Я заметил, как в дальнем конце коридора мелькнул луч фонарика и исчез в какой-то комнате. т е н г и з не громко позвал я. Эй, ребята, я здесь. Я дошел до торца коридора, на минуту остановился в недоумении, ощупывая стену и шероховатые поверхности запертых дверей. Куда они могли деться? Сквозь пол что ли провалились? Развернувшись, я сделал несколько шагов назад и наткнулся на полу открытую дверь. Просунув голову внутрь, словно пароль шепотом повторил: "Бел, Тангис, это я". т е м н о т а не ответила. Стараясь не задеть дверь, которая могла скрипнуть и вызвать на меня шквал огня, я протиснулся в комнату. И выставив вперед руки, медленно обследовал комнату до окна и обратно. Пусто. Я уже собрался выйти в коридор, как услышал тихий скрип, а затем в щели заметил мелькнувший свет фонаря. б е с шума н ступая по линолеуму, включая и выключая фонарик, который словно выплевывал на пол короткие пучки света. По коридору шел Глушков.